К удивлению Конрада Штельмаха, отдельное подразделение веренной ему дивизии особого рвения и тем более радости по случаю прибытия нового командующего аж из Африки не проявили. Получив приказ о наступлении, командиры двух эсэсовских батальонов по войсковому положению, приравненные командирам полков, Вести наступательные действия отказались, сославшись на особые инструкции о передислокации, полученные ими от высокого командования. Весь день они проболтались без дела, точнее говоря, проспали на запасных позициях. А будь они эти батальоны в действии, купаться бы русским в реке, принимать общую освежающую ванну. Воевавшие в Африке, ни шатка, ни валка, оклемаются англичане, соберут селенки. Он их расколошматит, отгонит в пески пустынь и опять спокойно устраивает смотры, попивает кофе в прибрежных виллах Средиземноморья. Конрад Штельмах жаждал доказать своими успехами в России, что талант полководца всюду может иметь преимущество перед чахлой бездарностью, Начальник штаба дивизии, привыкший, как видно быть, полным хозяином в дивизии, при ленивом и вялом старикашке фон Либихе, деловито докладывая об итогах прошедшего дня, охладил пыл нового командира дивизии и еще более обескуражил данными разведки. У противника артиллерии намного больше, и стоит шевельнуться немецким частям, Как начинается, по-солдатски говоря, благословение. На головы и без того усталых солдат обрушивается залп за залпом. Еще до Сталинграда авиация противника отвечала ударом на удар. Над плацдармом же советская авиация и количественно, и качественно превосходит Геринговскую, прежде всего, бомбардировочную. ю 87 устаревший допотопный самолет, сеющий бомбы, опять же по-солдатски говорят, черт знает куда, порой на свои же окопы, не может уйти от маневренных истребителей советов. Зенитная артиллерия и истребители уже выбили половину, если не больше эскадрилий бомбардировщиков. И несмотря на высокое мастерство и храбрость асов Рейха, Русские самолеты неуклюже, с большими потерями, завоевывают родное небо. Штурмовики Илы ходят чуть ли не по головам немецких солдат, нанося страшный урон наземным частям. Территория же здешняя для действия танков, этого конька спасителя, непригодна. Не иначе, как русскими частями, вспаханный вере реки, не позволяет иметь на плацдарме постоянную, четко обозначенную передовую. Немецким частям, привыкшим к образцовому порядку, кажется, что вокруг них бродит русские, ведут разведку, обнаружена совершенно случайно полевая линия связи из германского провода, впутанная в полевую немецкую связь, работает себе без смущения, Прицельно крошит наши боевые порядки вражеская артиллерия. бродит в боевых частях самые невероятные окопные слухи. Пароль в уборной это называется. Противник собирает еще один ударный кулак на левом берегу для проведения еще одной операции. Вот почему снимаются эсэсовские батальоны и другие части, так здесь необходимые передислоцируются и те, что стояли в резерве на случай прорыва фронта русскими. Нам предстоят серьезные испытания, господин генерал. Не понравился Конраду Штельмаху доклад начальника штаба. Скребануло уши недопустимое выражение типа «родное небо». Небо у всех одно, но человек с желтым лицом, выгоревшими бровями, Облезлый, обезжиренный, с нервно суетившимися руками, с изношенными гусеницами витого погона, не желающий смотреть в глаза, не напускал голубого тумана, не занимался очковтирательством».